Эпилог. «Отдай мне лошадку!» Четырехлетний светловолосый мальчик вырвал деревянную лошадку из рук темноволосого ровесника. «Она не твоя!» — возмутился тот. «Еще как моя! Я будущий сюзерен! Все в этой стране принадлежит мне, даже твоя лошадка!» Случайно подслушанный разговор заставил меня нахмуриться. Аарон вел себя несносно, весь в отца. Мое недовольство заметил муж. Несмотря на занятость, он каждое утро выходил с нами на прогулку. «В чем дело, Флорианна?» — спросил Андрей. «Слышал, как твой сын пользуется правом Сюзерена, а ведь ему всего четыре года», — ответила я. «Мальчик-наследник Абердина», — усмехнулся Андрей. «Это не значит, что он должен расти капризным и эгоистичным. Поговори с ним». Андрей вздохнул, соглашаясь. В следующие полчаса я и Снег у моих ног наблюдали за поучительной беседой на тему «Почему нельзя брать...» все, что хочется. И Сезурен обязан быть справедливым. Аарон, названный так в честь отдавшего за меня жизнь воина, слушал, понурив голову. Кажется, проникся. Но я не строила иллюзий. Справиться с мальчишкой не так-то просто. А все потому, что отец слишком его балует. Но я была решительно настроена вырастить из сына достойного лэрда. И не последнюю роль в воспитании играл положительный пример отца». Скоро будет пять лет с тех пор, как Конрей отвоевал Кингрос. Заговорщики мужчины были казнены, женщины, в их числе и леди Милания, сосланы в монастырь. Ее могущественный род лишился всех привилегий, земель и званий, и он перестал существовать. Конечно, это и не означало, что волнения ушли в прошлое. Горцы всегда находили повод для восстания. А если его не было, придумывали. Иногда мне казалось, что им просто скучно жить без войны. В такие минуты я малодушно думала о том, чтобы забрать сына и избежать из Абердина. Страх, что ему однажды придется отправиться на войну, лишал меня рассудка. Но потом я вспоминала, как счастлива с Анреем, и понимала, что никуда от него не денусь. Даже один день без мужа давался мне с трудом. Целую жизнь я просто не вынесу. «Вот и все, моя лучезарная госпожа. Ко мне подошел Анрей». «Уверен, наш сын осознал свою степень ответственности перед подданными и государством. Я также сказала Аарону, что если он продолжит вести себя неподобающим образом, я назову наследником его брата». При этих словах муж опустил руку на мой округлившийся живот. «Это уже чересчур», — рассмеялась я. «Ни к чему подогревать в детях конкуренцию. К тому же будет девочка». «Откуда такая уверенность?» «В прошлый раз я не ошиблась». Пусть будет девочка, такая же красивая, как ее мать. «Она станет для тебя дополнительным стимулом расширить права женщины-обердина», Абердина, заметила я. Лэрд застонал, едва я коснулась неприятной ему темы. Последние годы я вплотную занималась судьбами женщин. Помогала мне в этом леди Кейтлин. Мы обменивались письмами, советуясь друг с другом. Несколько раз я навещала ее в горном монастыре. Мне показалось, она нашла себя и вполне счастлива в новом месте». Не всегда у нас все шло гладко, но, например, год назад мы помогли Берте выйти замуж за того, кого выбрала она, а не ее семья. Немалый шаг вперед. Таких девушек становилось все больше, и за глаза меня прозвали «хранительницей влюбленных». «Я рад, что ты нашла дело себе по душе», — сказал Нрей. «Но мармеры уже засыпали меня жалобами». «Ничего», — произнесла я, — «потерпят. Перемены всегда даются нелегко». Разговор прервало очередное заявление Аарона. На этот раз он требовал уступить ему право кататься на санях первым, все под тем же предлогом. «Я будущий Сёзерен». «Ну вот опять», — взмахнула я руками. «Ему всего четыре года», — рассмеялся Анрей. «Позволь ему шалости». «Хочешь, чтобы он вырос таким же настойчивым, как ты?» «Благодаря моей настойчивости мы вместе», — заметил муж. «Я люблю тебя за это, но речь о нашем сыне». Анрей обнял меня и притянул к себе. Мое слабое возражение, не при детях, заглушил поцелуй. Сколько лет прошло, а до сих пор стоило мужу коснуться меня, как я вспыхивала. Наша страсть не угасла. Прервав поцелуй, Анрей спросил. «Ты счастлива? Сдержал я свою свадебную клятву?» «О да, вполне. А я свою...» «Более чем...»